Бумажная звезда, до того замученная обстоятельствами и временем, что формой своей лишь смутно напоминает звезду. Человек, на мгновение оказавшийся во времени, в панике мчится по коридору, ищет путь, как из времени выйти. Служители не могут предсказать действия человека, который потерялся во времени. Откуда им знать, где и когда он появится? Их там в этот момент нет. Упавший канделябр дело обычное. Служители могут это предвидеть. У них есть способы узнать наперёд, где и когда может свалиться свеча. Есть способы несчастных случаев избежать. Но служителей теперь уже не так много, как прежде, и все они в этот момент заняты совсем другими делами. Огонёк поначалу крадётся, но потом расходится, разгуливается, пожирает книги на полках, скручивает бумагу в чёрную стружку. Плавит свечи в потоке раскаленного воска, который тоже отлично огонь разносит. И вот уже пламя с воем мчится по коридорам, накатывает морским прибоем, поглощает все на пути. Он врывается в ту комнату, где стоит кукольный дом, заявляет, что он тут хозяин, и целая вселенная пропадает во пламени. Окулы видят только вспышку, а потом ничего.